Глава семнадцатая. Да, дерьмит со знает на эти ваши песни, уважаемый. Грабовая тишина в зале. Да чего бы ты понимал, малокосос? А музыки совсем никакого понятия не имеешь, а судить пытаешься. Да еще в слух и при свидетелях. За такое отношение к незнакомым людям и по мордасам получить можно. Нарвался на неприятности на ровном месте. И чего бы стоило удержать себе своё мнение об этих артистах в кавычках? Так нет же, не сдержался. Да ещё Боря подначивал в голове бухтя, матеря этих музыкантов и в особенности певца. Что за песни? Полный отстой. Ни слов, ни музыки. У певца голоса нет. Бездарность полнейшая. И ещё пытаются подыжиться, выступая хоть на какой-то, но публике. И так весь вечер Так и просидел в зале, наполненном народом, под завязку часа три. Благо, хоть тот и правда отлично кормит, кухня приличная и шеф-повар выше всяких похвал, настоящий мастер. А перед этим уже заканчивая оформление номера и собираясь воспользоваться предложением девушки Екатерины или просто Кати, как она разрешила к ней обращаться, посетить аквакомплекс, как только устроюсь в снятом номере. И вот именно в этот момент мой взгляд зацепился за стенд. на котором были прикреплены какие-то вещи, причём вполне приличные, а главное, молодёжные. А это у вас что? Какой-то розыгрыш призов? Ну нет, вроде цена есть. Что это? Не удерживаюсь я от вопроса. Екатерина в очередной раз расплывается в улыбке. Вот умеет же И не устают же у нее мышцы лица держать на нем приятно слощавую улыбку буквально часами перед посетителями и клиентами. Бренд Sikori производство всемирно известной столичной фабрики Balros. Одежда для отдыха. Предоставлены у нас все размеры, а также есть наличие и линейка их же фирменных кроссовок. В этом комплекте также хорошо заниматься активным спортом, как и просто отдыхать. Подходит эта твита одежда и для повседневного выходного варианта ношения. Стильно, удобно, но очень дорого. Разводит она руками. Всё продаётся только комплектом. Нельзя купить футболку и не купить кроссовки к ней, шорты или брюки или спортивный костюм. Есть пола. Комплект также можно укомплектовать и верхней одеждой, видите, толстовки или ветровки. Кепка или панама обязательно для приобретения. Выпалило мне это все на одном дыхании, девушка, и теперь стоит на меня глаза, отторащит, словно чего-то ожидая. Да, она меня походу троллит. Боря, а ты что-нибудь об этой фирме питерской слышал? спрашиваю мысленно из кино. Естественно, все каталоги мною проработаны, скопированы вплоть до выкроек. А что касается фирмы, так она реально всемирно известная. Ищёт на ней не только одежду для активного отдыха, но и практичную одежду для работы и повседневного ношения. Новых вот экземпляров в той коллекции эта одежда, к сожалению, не включает, что нам тут с тобой предоставлено. Как понял, ты собирался при одеться для посещения ресторана? В принципе, одобряю, но не стоит всего накупать. Доберёмся до цели нашего путешествия, и у тебя появится всё, чего только ты захочешь. Сам будешь в каталоге выбирать понравившуюся тебе одежду, а потом ее еще и примерять, когда изготовим. А изготовляваться она по времени будет очень быстро. От загрузки до напечатывания примерно пять минут на экземпляр. Так что предлагаю тут закупиться для себя по минимуму, чтобы только этот вечер тут провести. Например, вот это поло прикупить и к нему штаны на завязках полуспортивного типа. И еще кроссовки к ним, чтобы в одном стиле все вещи были. Да уж, удивить меня Катерину получилось еще раз. В этот раз за комплект одежды Картер расплачивался, да еще золотой. У нее глаза как блюдца были. За раз почти отцовскую зарплату вывалил, а из вещей всего-то кроссы, поло, штаны, носки под этот же стиль и без рукавка с безболкой. Вот тебе и весь закуп. Есть чего девушки глаза топучить. Явно тут у них на эти диковины покупателей немного, если сказать большего. Триста тридцать рублей за все, как с куста. Фирма. Ну и за деревню пришлось доплачивать. В самом Питере этот комплект мне обошелся бы в два раза дешевле. Но вряд ли, чтобы больше удалось бы сэкономить. Все же и правда, и качество отменное, и фирма известная. Ах, черт возьми! Приятно деньги тратить, особенно когда они у тебя есть. Отличное чувство свободы. И вот спустя где-то час я уже входил в сопровождении личного официанта в переполненный зал этого придорожного ресторана. Что сказать? Типичное устройство зала. Танцпол около пяти тонн небольшого подиума, где в данный момент как раз объяснял мне мой тёзка, тоже Сергей, на разогреве играли музыканты местного значения. Появление звезды губернского масштаба ожидалось с минуты на минуту. Народ на танцполе весело отбивал кренделя и крутил коленца под вполне шуструю мелодичную музыку. Песенки не отличались заумными текстами, но были такими вполне употребляемыми, что народ с ними делался энтузиазмом, переваривал. Вот ваш столик. Строго на вы со мной говорил парень, старше меня лет так на 10. Ваш заказ уже готов, и сейчас я его подам. Столик у вас отдельный. Он вообще-то рассчитан на две персоны, но вы его полностью оплатили, так что он ваш, и никого постороннего без вашего натоса изваления мы к вам не подсадим, хотя стул тут дополнительный имеется. А вдруг вы кого-то сами пригласите? Например, кого-то, он и с тех дам Уже шепотом вводит меня в курс местных дел мой тёзка, глазами показывая на соседний столик, за которым расположились четыре расфуфыренные девицы. На полупустой столешнице их стола видны лишь высокие коктейльные бокалы, тоже видно, что уже почти пустые. Не скажу, что они шлюхи, но скрасить вечер одиноким мужчинам всегда не против, а то и погреть постельку соглашаются до утра, особенно когда уверены. Что за это им щедро будет заплачено. Поверьте, глядя на вас, что вы за отдельным столиком, да еще тогда, когда в нашем зале выступает звездулька местного подлива, а ваш стол заставлен явствами прилично приготовленными и есть отличная выпивка, эти девицы точно вас попытаются развести на деньги, а делать они это умеют. Мальчики вашего возраста очень падки на полуоткрытую грудь и мини-юбочку, которая, по сути, ничего не скрывает, а скорее подчёркивает все достоинства. Так что аккуратнее при общении с ними. Во всяком случае, с вас они уж точно пару коктейлей каждый стрясут. Мы даже с нашими ребятами поспорили, сколько в итоге они с вас денег на оплату своих заказов вытянут. Теперь дальше. Продолжает меня инструктировать этот шубутной, опытный и такой разговорчивый парень-официант. Через столик вон там у окна трое парней сидят, причём за таким же столом, как и вы. Это местный бамонт, отпрыски местных аристо. Любят тут отдыхать. Скандалы часто бывает закатывает, но до откровенного хулиганства не опускаются. Но у них есть прихлебатели. А вот среди них всякой швали хватает. А что касается благородных, вон тот блондин одарённый и кичится этим. На показ любит бить кулаком в стену. А вон, посмотрите. Видите, у входа немного штукатурка обита. И это не штукатурка, а покрашенный блок. Этот дурик лупит кулаком по бетону, и с его рукой при этом ничего не происходит. Чего не скажешь о бетонной плите. крошится бетон вместе ударов. Так пугает посетителей из простых. Да и заезжим гостям из благородного сословия от этой троицы бывает достаётся. И к чему вы это всё мне рассказываете? Интересуюсь я. Так они приехали позже, а вы их любимый столик уже забронировали. И эти господа по этому поводу очень уж ругались. Зная их, вот уверен, как поднаберутся спиртным. Будут приставать к вам, вынуждая на стычку. Просто предупреждаю, будьте бдительны и следите за языком. Думайте, кому что говорите. Увы, если дойдет до разборок с ментами, вздыхает, последние точно будут не на вашей стороне, будьте вы хоть тысячу раз правы. Видео пишется, уточняю я. Зрители в корень. Вот поэтому я и говорю. Следите за языком, тот и звук отлично на записи будет слышен. Улавливатель у нас новый, навороченный. Покупала хозяйка как раз из-за этих отморозков благородных. Помогло пару раз нашим клиентам при общении со следователями. Остальная публика вполне мирная, так что приятного отдыха. И ещё, прекрасный выбор Мне Катя сказала, что вы почти полный комплект купили для себя одежды петербургской фабрики. Скажу честно, вам этот прикид очень идёт. И поверьте, местные девчонки уже вас успели срисовать. Улыбается, но так, по-доброму. А теперь попытайтесь от них отбиться. Усаживает меня за стол, на котором уже полная хлебница стоит. И две бутылки вина со смешным названием Сукоми. То Сикоры, то Сукоми, а не что тут, сговорились. Я нашёл интересное в интернете за этот сорт вина, докладывает Искин. Дань почившему патриарху клана виноделов. Он был участником войны с японцами и часто вспоминал те времена. Вот и название вина, которое он вывел, и посвящена тем старым боевым воспоминаниям. Хозяек кафе этого, вернее, теперь пока ещё ресторана, имеет явные связи в Грузии. Потому что бутылку этого вина в магазинах в свободной продаже не найдёшь. Только среди друзей распространяется. Не продаётся. И цену в таких ресторанах выставляет уже хозяин заведения. Например, в столице Грузии, Тбилиси, эта бутылочка минимум бы нам с тобой обошлась в сотню рублей, минимум. А тут всего тридцатка. И заметь, я пробежался глазами камер по столам посетителей. Так вот, это вино есть только на твоем столе, а ведь даже аристо тут пьют попросту бурду всякую дешевую. Есть чем гордиться. Ну, в заиме точках слов из кино я уже стал разбираться в их скрытом смысле, который он хочет до меня тайно донести. Хочешь сказать, что я так глупо подставился? Задаю я прямой вопрос. Вообще-то, да. Но кто ж знал? Ты ведь просто полтора литра вина заказывал, не сказав какого именно. А вот Катенька и провернула аферу. Явно не очень-то эта винишка тут на периферии покупают, даже Аристо. Дурачки. Я тут много чего наковырял уже в интернете об этом божественном напитке. Существует мнение, что оно как-то это вино действует на одарённых. Помогая им повысить свою концентрацию при работе с большим объемом энергии. Серьезно? Удивляюсь я. Не проверим, не узнаем. И чего ждем? Народ гуляет уже во всю. Один ты чего-то стесняешься? Давай, наполняй бокалы. Я хочу почувствовать его волшебный вкус и не менее великолепное послевкусие. Но чего? Смелее. Ты ведь уже взрослый. И документ об этом есть. Пора соотвествовать. Кстати, наш пепелац тут на стоянке вызвал среди посетителей кемпинга нездоровый ажиотаж. Я через камеры за обстановкой на стоянке слежу. Так вот, приковывает взгляды к себе наш горец. Народ цокает языками, восхищается, а более продвинутые ищут о нашем автоинфо в нете. И по ходу ещё больше впечатляется, узнав все его основные характеристики, а главное цену на эти автомобили. И удивляется, как они могли увидеть такого редкого монстра в своём захолустье. И важно для них всех, а кто этот счастลิвец, что ездит на такой отличнейшей машине. Пока тебя не вычислили, но кому надо, тот об этом знает, в том числе и хозяйка этого заведения. Но не отвлекаемся. Сергей вон целый столик сервировочный к твоему столу тянет, причём полностью заставленный тарелками. Но ну, поглядим, чем тут кормят. Да чего застыл-то? Хотя бы глоток-то от бокала отпей, а то вино налил, а так до сих пор и глоточка не сделал. Да уж. Что-то я, когда Катенька записывала мой заказ, слишком видно голодным был. Вон сколько всего заказал. И это еще при условии, что меня она убедила, что не стоит по три порции заказывать. Вот и получается, что шашлыка у меня четыре шампура, правда, два с бараниной и два рыбных. И за сетриной мне предложили шашлычок, причем под него и вино особое посоветовали взять белое, но тоже название такое же. Это я уже про вторую бутылку говорю. А ничего так винишко, приятно пьется и относительно сладкое. черпкое с небольшой кислинкой. Но, как по мне, хотя и опыта у меня в употреблении вина всего ничего, но на мой вкус это вино сладкий компотик. Ага, смеётся Искин. Поглядим, что ты скажешь под конец наших посиделок. Киваю, соглашаясь со своим квартирантом. Но вернёмся к списку блюд, которые я на вечер себе этот заказал. Итак, с шашлыком разобрались. К шашлыку в качестве гарнира печеная картошечка. Ее мне рекомендовала красавица Катюша. Какой-то сверхсекретный рецепт местного повара, который просто мечтает у него все вызнать. Тоже два шампура. Что сказать? А выглядит так картошечка со стороны не менее аппетитно, чем любой шашлыков. Тарелочка свежей зелени. К ней соус, причем не простой. Тоже Катюша порекомендовала. Вездесущий Боря уже все рецепты из коммуникатора местного повара скопировал, несмотря на все его пароли. Против Бори нет приёма, если нет другого Бори. Немного перефразировав, изменил я суть одной известной поговорки. Сырная нарезка, мясная нарезка и фруктовая нарезка. И всё это великолепие по кругу с заказом столика обошлось мне ещё в 300 рябчиков. А что? Гулять так гулять. Попить, Морсик, кувшин стеклянный. Не модуристо я лукаво заказал его сразу литр, уж больно голодным я себя ощущал. И тонкий лаваш как завершение на тюрмурта. Кстати, Боря предлагал вначале покупаться, то есть в банке местное отдохнуть, но я послал его куда подальше. Уж точно между бассейном и шашлыком я всегда выберу шашлык, а заказывать еду в бар, в принципе, можно. Но как с набитым животом или с литром вина в желудке париться в парной? Нет уж, дураков нет. А потом, приняв душ и переодевшись во всё новое, только что купленное фирменное одеяние, удобное без рукавки, не забыв срезать со всех вещей, включая новые носки ценники и ярлыки, я и направился в ресторан на ночь глядя. И вот теперь, попивая то красное, то белое винишка, И заедая их вкуснейшим, нежнейшим шашлычком из мяса молодого барашка или осетра, взирал на подиум, который выполнял роль мини-сцены, для прилизанного бугая, что тоненьким голосочком выдавал какую-то белиберду под напрочь невозбуждающую музыку. Местный рэпер, но голос, боги, благо хоть не ложает, хоть какой никакой на слух есть. А что это за рэп? Переспрашиваю я. Такое ощущение у меня, что он просто стихи читает, причём очень посредственного содержания. Что есть, то есть, смеётся Боря. Идея, может, и не нова, и даже у нас что-то было подобное, но вот подача это что-то. Вообще не понимаю. И этот чмо собирается в начале Москву с такими песнями покорять, а потом столицу вашу? Если да, то я боюсь подумать. А что реально он надеется хоть на какой-то успех? Я же перевожу взгляд с музыкантов на бесновающихся юнцов, которые дёргаются в такт музыке и речитативу на танцполе. Но, судя по этим дегенератам, смеюсь я, успех ему обеспечен, если хоть наполовину верны сведения, что пишут в газетах и интернете о столичных нравах. Маржоре не такое под дурман хавают. А если учесть, что и нам вот принесли лёгкий наркотик, то после пачки выкуренных сигарет, и я чувствую, составлю компанию этим пятикантропам в таких танцах, задумчиво говорю я. Но ты это вряд ли. Я не позволю, отвечает Искин. И курить мы с тобой сегодня точно не будем. Только сегодня? уточняю я, немного удивляясь постановке вопроса. А что вопрос есть в этой фразе? Я просто уверен. То есть сегодня нельзя, а когда можно? Завтра? Точно читает он мои мысли. Доберёмся до спазбота, там и опробуем, чем тут на земле вы себя так любите травить. Есть кое-какие мысли. Наши ушастые под такую дурь себе контроль настраивали, но под приглядом медицинской капсулы. Крайне эффективный был метод. Суть его проста: покурил и пытаешься всеми силами не потерять связь с настоящим. Контроль себя осуществляешь. Они просили под бухло таким заниматься, спрашиваю я. Вон под тот же видишка, что я сейчас пью. Меня уже плющит. По полбутылки из каждой уже успела приходировать. Под это вино да, но там другой эффект. Мы потом с тобой проверим. А вот под дурь там и проще, и сложнее. Главное не увлекаться, объясняет мне положение дел и Скин. И тут к нашему столику подошел какой-то дерганой походкой невысокий парень. А вот похожи и обещанные неприятности, комментирует появление Чела перед нашим столиком и Скин. Из ареста, боксер этот, что любит бетонные блоки руками крошить. Но и что этому болезненному от нас надо?